Мамба безропотно пошел дальше. Через некоторое время он на миг оглянулся и заметил, что у садника снова свесилась голова. Так он несколько раз оглядывался, иногда встречаясь с ним глазами. Но он установил и некоторую закономерность. Там, где тропа была поглаже, меньше переплеталась корнями и была прямей, там садник, клюя носом, дольше ронял голову на грудь. И он ждал. И вот тропа вытянулась. Она проглядывалась метров на тридцать. Он решил попробовать. Лошадь ровне застучала копытами. Он оглянулся. Голова всадника тяжело упала на грудь. Мамба быстро вынул кахозную книжку и одним коротким, чтобы не спугнуть лошадь, но сильным махом забросил ее в кусты. Прекрасно. Всадник ничего не заметил. И сразу полегчало. Он почувствовал, что к нему возвращается сила сопротивления. Бежать, бежать, бежать. Но как? Ему представились два способа. Или бежать, когда всадник задремлет, или опять же, когда всадник задремлет, подскочить и выбить у него из рук пистолет. Хотя бы успеть схватить руку с пистолетом. Дальше он с ним справится. Он это знал. Второй способ. Смертельная опасность, но короткая. Если всадник успеет поднять голову, хана. Вгонит меня всю обойму, думал он. Первый способ как бы менее опасный, но опасность длительней. Он, конечно, погонится за мной и будет стрелять, но если несколько секунд выиграть, можно уйти. Попасть лошадью бегущего человека не так-то просто, тем более между деревьями. Пустить лошадь галопом он не сможет, во всяком случае, не везде. Лес достаточно заколючен. Он выбрал побег. Он весь напрягся, стараясь спешкой не испортить дело. Ждал. Он выбирал место, где деревья растут погуще. Вот оно. Тихо оглянулся. Голова всадника болталась на груди, тяжелые веки прикрыты. Впереди, вправо от тропы, толстое дерево. Надо как можно тише запрыгнуть за него, а там бежать и бежать, прикрываясь деревьями и зарослями колючих кустарников. Он снова оглянулся, бесшумно сошел с тропы, и возле толстого дерева, до которого оставалось метра три, собрав силы, прыгнул в его сторону. Он допрыгнул до дерева, но под ногой сильно хрустнула ветка, которую он не заметил. «Стой!» Раздалась, как только хрустнула ветка, и сразу же выстрел, но он уже был за деревом. Рванул напрямик от него, зная, что еще несколько секунд оно его будет прикрывать, и дальше, дальше, прыгая за деревья и кусты, и слыша за собой беспорядочные выстрелы, топот лошади и хруст раздираемых кустов. Потом выстрелы смолкли, но топот был еще слышен, потом замолк топот, и опять раздались выстрелы. Видно, всадник перезарядил пистолет, и теперь, скорее всего, стрелял от ярости наугад. Он продолжал бежать, пока хватало дыхания. Понял, что сейчас упадет, он остановился, прислушиваясь и стараясь отдышаться. Ничего не было слышно. Он пошел дальше, опасаясь, что это только передышка, потому что всадник, если он его принял за партизана, может организовать погоню. Он шел несколько часов и остановился у лесного ручья, припал к воде и долго пил воду. Он почувствовал, что смертельно устал и ничего не хочет. Однако заставил себя открыть рюкзак, и чтобы укрепить силы, съел, выживал большой ломать сот. Мед ему был сейчас противен, но он заставил себя есть. Вдруг он подумал, что если его поймают, то по остаткам сот могут связать его с убийством старика. В Глубине души ему и так было неприятно, но он отгонял от себя эту мысль, что вынужден есть мед убитого им старика. И теперь он решил забросить куда-нибудь подальше рюкзак с остатками сот. Он пошел прямо по руслу ручья, чтобы сбить погоню, если за ним придут с собаками. Через несколько километров, заметив заросли ежевики, забросил туда рюкзак. Он прошел по ручью еще несколько километров, а потом вышел из него и улыбился в лес. Он шел всю ночь, время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Часов десять утра внезапно перед ним открылась шоссейная дорога. Далеке, по ту сторону шоссе, были видены домики какой-то деревни. У края шоссе он увидел одинокую фигуру женщины с мальчиком лет 12. Теперь ему свои были страшнее, чем немцы. Но он подошел к ним и молча стал рядом. Женщина с мальчиком явно ждали попутной машины. У ног женщины стояла корзина. Женщина была одета в старый плащ, на ногах солдатские ботинки. На вид ей было лет 50. У него было суровое скуластое лицо. Она окинула его внимательным взглядом узких синих глаз. Он пытался угадать, кто она, на вид городская. Может быть, приезжала в деревню менять вещи на продукты. В корзине белели яйца. Лицо женщины не располагало к общению, но и молчать дальше было бы еще подозрительнее. Вы ждете машину на Майкоп? спросил он. Да, кивнула она и снова внимательно его оглядела. Мне тоже надо на Майкоп, сказал он. Она снова его внимательно оглядела и, помолчав, вдруг спросила, «А у вас пропуск есть?»